На рассвете 4 сентября 2028 года в Кинчен въехал разбитый грузовик, за рулем которого сидел едва живой Камаштли по имени Адарон. Выжимая из бака авто последние капли бензина, он проехал по улицам города и остановился у военного госпиталя. встречу ему вышли двое яйцомницов с медицинскими маркировками на рукавах бронекостюмов. Стекла в кабине авто были разбиты. Поэтому врачи еще издали увидели покрытые свежей коркой ссадины на лице Адарона и черные обугленные пятна на его одежде. ли так крепко вцепился обожженными руками в руль, что того едва удалось вытащить из кабины. Адарона аккуратно уложили на носилки и перенесли в здание. Поняв, что оказался в надежных руках, он выдохнул спасибо и последние искры сознания погасли в его глазах. Неделю врачи боролись за жизнь пациента. Сначала в надежде на чудо, а позже уже без всякой надежды, лишь механически выполняя все необходимые действия. Извлечение, пуль, переливание, крови, две операции по пересадке кожи. 7 дней Адарон не приходил в сознание. Он лежал на больничной койке, подключенный к аппарату поддержания жизнедеятельности и больше всего походил на детонатор любительской бомбы, от которого тянутся десятки спутанных разноцветных проводков. Трижды в день к нему наведывалась медсестра, чтобы проверить показатели и сменить капельницу. Врачи сделали всё, и теперь оставалось надеяться только на то, что у Адарона хватит сил, чтобы ухватиться за ускользающую жизнь и выкарабкаться на поверхность. Наконец, под вечер 11 сентября он открыл глаза и уставился в мерцающий холодными лампами потолок. Кожу под бинтами жгло так, будто она до сих пор пылала. Мышцы нестерпимо болели, в пересохшем горле застрял стон. Растянутый на больничной койке будто на дыбе, Адарон не мог пошевелиться. Он попытался позвать на помощь, но вместо слов прозвучал лишь сдавленный хрип. Все, что оставалось Адарону, это пялиться в потолок и надеяться на то, что скоро сознание вновь его покинет. Однако этого не случилось. Взяв курс на жизнь, организм воина не стал отступать. Целеустремленность была заложена в нем буквально на клеточном уровне. Ближе к ночи явилась медсестра. Увидев, что Адарон пришел в сознание, она немедленно сообщила об этом врачам, и вскоре у постели больного собралось несколько специалистов. Они измерили Адарону давление, проверили жизненные показатели, и убедившись, что основной кризис миновал, поставили ему капельницу с биосентанолом – сильнейшим препаратом, ускоряющим регенерацию всех тканей организма. Токсичность этого препарата не позволяла использовать его, пока существовала угроза жизни пациента. Но сейчас врачи были уверены, что организм Модорона справится, и биосентанол быстро поставит его на ноги. Когда пациенту дали попить, подставив трубочку к пересохшим губам, Он, наконец, смог нормально говорить. То, что сказал Адарон, заставило врачей еще плотнее обступить его койку, чтобы не пропустить ни единого слова. Рассказ оказался не слишком длинным, но слушатели были поражены. «Надо сообщить в сулат, строго сказал врач, который на вид был старше остальных. «Пожаловаться Ашсулу на Ашсула? Сау, тебе нельзя отказать в оригинальности». Горько усмехнулся второй и, встретив прямой и уверенный взгляд собеседника, тут же уставился в свой планшет для записей. «Кто-то должен во всем этом разобраться», — сказал Сау и решительным шагом удалился из палаты. Он, попавший на Землю уже опытным врачом, относился к молодым коллегам со смесью презрения и настороженности. Слишком уж они отличались от тех и цомнейцев, с которыми Сау привык иметь дело в начале своей практики. Эти молодые странники, с одной стороны, воспринимали окружающий мир как должное, ничему не удивляясь. С другой стороны, они никому и ничему не верили. Ни обещаниям, ни власти, ни друг другу. Все, что Сау почитал за незыблемые идеалы, молодые цаницы воспринимали лишь как повод для шуток. Они смирились с тем, что мир и общество далеки от идеала и лишь иногда позволяли себе отпускать циничные замечания по поводу происходящего в Кенчене. Сауже считал, что такое поведение не более чем неспособность встретиться лицом к лицу с реальностью и бросить ей вызов. Сау шел по больничному коридору, с досадой думая о том, что вряд ли ему удастся застать кого-нибудь в сулате в такой поздний час. С другой стороны, Келго не лично попросил держать его в курсе дела и звонить в любое время дня и ночи, так что попытаться все же стоило. Тейт лежал на диване, закинув ноги за спинку и читал одну из тех книг, что полюбились ему с детства. Он не был большим фанатом литературы, но никогда не расставался с несколькими файлами, содержащими любимые и знакомые до мелочей истории. Эти книги были залиты во все коммуникаторы Тейта, которыми он когда-либо пользовался. Так он мог в любой момент открыть наугад страницу и хотя бы на миг ощутить беззаботную атмосферу собственного детства. Это успокаивало его в моменты тревоги. Если бы кто-то узнал, что Тейт до сих пор читает иероглифические, да к тому же детские книги, его бы подняли на смех. Но в таком простом виде, без интерактивных элементов и голографических роликов, истории сохраняли свое очарование и магическую способность увлекать в сказочный мир. Внезапно зазвонил коммуникатор. Подсвеченные иероглифы растворились, и вместо них на экране тактического компьютера возникло имя Келгани. Тейт махнул головой, стряхивая сонное оцепенение от чтения, и нажал на кнопку соединения. «Ин поздоровался Тейт. «Что случилось? Государство в опасности? Прямо сейчас по главной улице Кинчена марширует взвод дикарей? Или что, заставило тебя звонить мне в такой поздний час?» Келгани говорил много, быстро и неразборчиво. Было заметно, что он волнуется и пытается донести мысль как можно более просто и при этом ничего не упустить. Получалось, у него не слишком хорошо, но главную суть Тейт все же понял. «Ну, наконец-то. А то я уже начал беспокоиться. Думаю, надо обсудить это дело подробнее и по голосу слышу, что до утра ты ждать не согласен. Ты можешь приехать ко мне. В спокойной обстановке все обсудим. Сам понимаешь, мне ехать в Ашсулат среди ночи не стоит». Когда происходят столь важные события, лучше не вызывать лишних подозрений. Тейт нажал на кнопку отбоя и облегченно вздохнул. Последние несколько дней он чувствовал такое напряжение, что даже во сне не мог расслабиться и просыпался разбитым. Но теперь, кажется, дела пошли на лад. Келга не явился через полчаса. Тейт провел гостя на кухню и, прежде чем включить свет, нажал на кнопку глубокого тонирования окон, чтобы их не было видно с улицы. Еще несколько манипуляций с пультом управления, и от стены откинулась удобная металлическая столешница, покрытая зеленым пластиком, а машина, сортирующая посуду, выплюнула в выдвижной ящик пару стаканов. Тейт насыпал в них по несколько ложек сухого молока, залил водой и добавил льда из холодильника. Затем протянул один стакан Келгани со словами. «Попробуй. Совсем не дурная вещь». Келгани поблагодарил хозяина и сделал пару глотков. Холодный напиток помог ему усмирить лихорадочное беспокойство. Когда Келгани, наконец, выдохнул и откинулся на спинку стула, Тейт сказал, «Так, а теперь расскажи все по порядку. Как мы договаривались, я попросил Сау, главного врача больницы, держать меня в курсе дела. И вот час назад он мне позвонил и сообщил, что Адаро начнулся. Это хорошо. Я уж начал беспокоиться, что он сыграет в костер. И на этом история закончится. Конечно, странное возвращение Кенбакаба подмочило его репутацию и дало повод для возникновения самых разных слухов. Но без конкретных подробностей этого бы явно не хватило для нашего плана. Тейт сделал глоток молока и вытер губы тыльной стороной ладони. «Так что там наш героический боец? Уже поделился жареными фактами? Еще какими?» Эти слова приподняли Келгане со стула. На какой-то момент он, казалось, завис в воздухе, а потом опустился обратно. Все случилось даже лучше, чем мы ожидали. Кинбакап не только провалил операцию и не только показал себя паршивым бойцом, он просто-напросто сбежал. Сбежал, как последний трус в разгар боя, бросив свой отряд на растерзание дикарям. Даже так? Тейд был искренне удивлен. Он знал, что оратор и политик из Кинбакаба куда лучше, чем боец, и что последний раз он стоял во главе отряда почти два десятка лет назад. Но Тейт даже надеяться не мог на то, что трусость Ашсула победит его непомерную гордость. Вернувшись с задания без своего отряда, Кинбакаб рассказал о внезапном нападении дикарей и о том, что он чудом остался жив в то время, как остальные камаштлианцы пали смертью храбрых. Конечно, эта история бросала на него тень, как на командира, и при желании все можно было вывернуть так, что у кинченцев не осталось бы и следа от былого уважения к Инбокабу. Но открывшиеся обстоятельства позволяли Тейту отказаться от казуистики и перейти к прямому наступлению. Бросив своих на поле боя, Кинбакаб приступил закон, нарушил один из важнейших принципов, которые проповедовал магистрат и по которым жило все галактическое Содружество никогда не бросать своих. Даже простой боец, бросивший своих собратьев в тяжелую минуту, должен был быть покаран по всей строгости. А уж если командир бежал с поля боя, его судили безжалостно и жестоко. Прошлые заслуги и регалии не только не смягчали наказания, но становились отягчающим обстоятельством. Келга не отвлек Тейта от размышлений. «Что будем делать со всем этим?» Ну как что? Придавать огласки, судить, выносить приговоры, приводить в исполнение. А что если Кенбака отвертится? Ты не меньше моего знаешь, как он умеет играть словами. Любой факт выворачивает наизнанку. Может он уже придумал историю, в которой он герой и жертва обстоятельств. Это вряд ли. Если бы он придумал, то уже раструбил бы. Но он чувствует, что сейчас Кенченца не на его стороне. А с появлением Адарона в городе вообще решил затаиться? Видимо, надеялся, что боец не выживет и унесет тайну с собой в могилу. Может, Кинбакап даже попытался бы его убить, если бы ты не распорядился насчет специальной охраны в госпитале. Так что нет, я не думаю, что у него припасены пути отступления. К тому же, перед заданием я попросил Адарона включить камеру во время боя и записать видео. Нужно будет утром наведаться к нему в больнице и узнать, что там у нас с уликами. «Но даже если с видео возникнут проблемы, у нас все равно достаточно фактов, чтобы отправить Кенбакаба на самое дно. Адарон – живое доказательство его вины». «Живое доказательство», – повторил Тейт и коротко рассмеялся над собственным каламбуром. Затем он выразительно взглянул на часы и встал из-за стола со словами. «Извини, что не предлагаю тебе посидеть еще, но нам двоим нужно выспаться. Я утром отправляюсь в госпиталь повидать Адарона». И ты в это время займёшься речью. — Речью? — Да. Обращением к народу Кинчена. Думаю, чем быстрее мы всё провернём, тем лучше. Нужно застать Кинбакаба врасплох. — Но почему я? Ты же знаешь, я не мастер словесности. Дай мне отряд бойцов и Макуа Виталь, я покажу, на что способен, но... — Речь? — Как раз поэтому ты и должен сделать обращение. Если оно получится бесхитростным, тем лучше. Главное – искренность. К тому же я получил звание Ашсула совсем недавно, а тебе народ доверяет. Ты много лет доказывал свое право быть правителем. Думаешь? Я в этом уверен. Иначе не стал бы на этом настаивать. Ну что ж, а теперь, я думаю, мы заслужили несколько часов отдыха. Проводив Калгани до двери, Тейт отправился в постель. Этой ночью ему снились яркие сны о будущем о том будущем, которое он планировал не первый год, и, наконец, начал воплощать в жизнь.